Олесь Бузина. Утешение историей. Самая короткая война. Честно признаюсь, все тяжелее становится утешать историей. Все, что я предсказывал, сбывается. Или почти все. Неоднократно предупреждал, что просто смертельно опасно для Украины менять власть в государстве силой, а не на выборах. Не поймут этого на юге и востоке. Возмутятся. Но ведь поменяли. И именно силой. На крови. Говорил и устно, и письменно, что последствием прозападного политического курса и так называемой Евроассоциации станет для Украины экономический коллапс и рост цен на все, начиная с бензина и квартплаты. Причем ныне только начало этого болезненного процесса. Хватит его года на три, как минимум. пока дна кризиса не достигнем. И что, кого-то это отрезвило? Писал, что конфликт на Донбассе не имеет военного решения. Садитесь, договаривайтесь. Только не убивайте, не разжигайте пожар. Кто меня слушал? Вместо этого киевское правительство посылало бригады в бой, надеясь взять Донецк ко дню независимости. И утверждало, что там не с кем договариваться. а теперь везут оттуда трупы сотнями, и никто не вернет ни сыновей, ни мужей. Но если об обмене пленными договариваются, то почему по всем иным вопросам нельзя договориться? Давайте честно признаем, именно сегодня Украина обладает минимум самостоятельности. Во всех смыслах. В экономике полная зависимость от кредитов Запада. В политике – Никто на банковой шагу не ступит без согласования своей позиции с посольством США. А для штатов быстрое решение украинского вопроса – не приоритет. Наоборот, там давно искали страну, где можно разжечь внутренний конфликт после Ирака, Ливии и Сирии, чтобы потом помогать ей выбраться из беды, поставляя уголь для электростанций, топливные сборки для АЭС, советников для армии и так далее. И такая страна нашлась, да еще под боком у России. Страна с жадными олигархами, наивным народом, доверчиво внимающим шустером на ТВ и кучей противоречий, которые удобно разжигать. Какое удовольствие было дразнить ею русского медведя в берлоге. И раздразнили. И зашевелился Мишка. И вмешался, поддерживая ДНР и ЛНР. Теперь хоть самопровозглашенными их называй, хоть проси у тёти Эштон, уже отправленные в отставку с должности министра иностранных дел ЕС, еще печенье, а вокруг раздрай и смута. Не в Великобритании, откуда это Эштон, а у нас, в Украине, в каждом дворе. Если поискать корень причин случившегося, то обнаружится он в испорченных отношениях Киева и Москвы. официального Киева и официальной Москвы. Это конфликт Путина, как выразителя интересов российского империализма и украинских олигархов, которые после силового устранения Януковича предпочли роль компрадоров у империализма американского, но не просчитали в попыхах всех рисков службы геополитическому Западу на самой границе с геополитическим Востоком. Если кто запамятовал значение слова «компрадор», я напомню – Это, по классическому определению, соглашательская часть национальной буржуазии в экономически отсталых странах, сотрудничающая с иностранным капиталом. Классический компрадор предпочитает выкачивать капитал из своих земляков где-нибудь в Гвинее или Украине, а жить в Лондоне, время от времени наезжая к бывшим землякам в свои компрадорские угодья, где сидят его управляющие, менагеры, на современном жаргоне. Теперь этот российско-украинский конфликт кажется уже вечным. По телевизору то и дело звучат слова «война между Украиной и Россией». Но официально войны нет, военного положения нет. Товары из России продолжают поступать в Украину, а из Украины в Россию. Если вам пришла повестка из военкомата и вы засунули ее под подушку, то максимум, что вам угрожает, это административный штраф в 51 гривну. И то лишь в том случае, если военкомат подаст на вас в суд, проиграет и первую, и вторую инстанции, и решение суда после долгих проволочек наконец-то вступит в силу. Причем вряд ли военкомат вообще станет подавать на вас в суд, так как там нет соответствующих юридических служб и адвокатов. Военкомату проще бросить новую порцию повесток другим гражданам, юридически менее грамотным. Такова правовая реальность нашей с вами жизни, несмотря на то, что на Востоке гибнут совершенно реальные люди. И те, которые там живут, имея свой взгляд на происходящее, и те, которых собирают туда со всей Украины, предварительно переодев в камуфляж дубок, официально принятый в ВСУ. Есть из этого выход. Может он найтись в этот истерический момент, когда каждый день, несмотря ни на что, платные пропагандисты и злые политические клоуны пытаются разжечь в нас самые низменные страсти и убедить, что наиболее умное для нас – это схватиться за оружие и пойти кого-то убивать за идею, а для них снова рассесться у Шустера и обсуждать новые методы добровольного самоубийства для миллионов наивных граждан Украины, которых лично я люблю, несмотря на все их различия в политических взглядах и месте проживания. Вот тут и начинаешь разворачивать пожелтевшие страницы исторических хроник и искать в них рецепты выхода из нашего кризиса или хотя бы утешения. Наверняка вы, читатель, слышали хоть что-то о столетней, тридцатилетней и семилетней войнах. Кого-то в детстве травили историей в школе. и у него хоть что-то застряло в памяти. А кто-то даже прочел «Пером и шпагой» Пикуля. Или, что куда менее вероятно, «Валенштейн» Шиллера. Так что какое-то представление об этих длительных и изнурительных вооруженных конфликтах у вас есть. И даже тот, кто книг не читает, а на уроках истории и спит или плюет в ухо соседу жеваным бумажным шариком из трубочки, даже из самого названия «Войны» понимает, Семилетняя – это долго. Это почти две великих отечественных, а столетняя – просто страшно представить. Вот недавно, например, отмечали начало Первой мировой. Она, как известно, при прадедах наших началась в 1914. Многие хотя бы имя отчества своего прадеда помнят. То-то же. А если представить, что война тянулась и при прадедушке, и при дедушке, и при папе, и при мне, и даже сын с зятем успели в ней повоевать, то это как раз столетняя и набежит. Всем войнам войнища. Ну ее к бесу. Нам такой войны не нужно. Это, как говорится, не наша война. Но есть война, про которую, ручаюсь, вы даже не слышали. с красивым и, в общем-то, приемлемым для нормального человека названием «семинедельная», если можно так выразиться о таком богопротивном явлении, как война. О ней всякие политтехнологи и говорить не любят, чтобы не смущать простые умы. А то народ начнет спрашивать правителей, вы нас тут годами воевать заставляете, мучите, издеваетесь. Но есть же и другие, так сказать, положительные примеры. Провели мобилизацию, собрались, достигли театра боевых действий, совершили все, какие полагаются подвиги, и всего через семь недель, меньше, чем через два месяца, уже сидели по домам и пили пиво. Причем куда более качественное, чем сегодня, так как дело было в 19-м столетии, и никаких пастеризаций еще не существовало. Эта война произошла в далеком 1866 году. между двумя братскими германскими государствами – Пруссией и Австрией. Вы же не станете отрицать, что австрийцы и немцы – братья? Это же очевидный факт. Язык у них один и тот же, хотя произношения разные. В Вене – венское, мягкое. В Берлине – берлинское, с северогерманской жесткостью. Некоторые даже вообще отрицают существование немцев и австрийцев как разных народов. Говорят, что это один народ, просто живущий в двух разных государствах, но в одном общем германском мире, в одной германской цивилизации. История как будто тоже подтверждает такое мнение. Все средние века и почти все новое время австрийцы и немцы совместно создавали одну великую державу – Священную Римскую Империю Германской Нации. Только в наполеоновскую эпоху ее ликвидировали, причем не добровольно, а по желанию Наполеона, после его побед над австрияками и пруссаками при Аустрилице и Иенне. И завелись окончательно королевство Пруссия со столицей в Берлине и Австрийская империя со столицей в Вене. Совершенно независимые друг от друга. У Пруссии и Австрии имелся в прошлом общий патриотический миф – совместная война против Наполеона. Для них это было почти как для нас Великое Отечественное. В начале позапрошлого столетия Наполеон нанес немцам и австриякам несколько болезненнейших поражений, заключал с ними унизительные договоры, попросту говоря, не ставил их ни во что, как всякий рекетир, которому удается пробиться на самую верхушку государства. А он, если отбросить политез, и был-то именно таким корсиканским рэкетиром. Но Австрия и Пруссия одумались, заключили союз с Россией и Великобританией, надавали в общей международной кампании по мордасам Наполеону и снова стали великими державами. К 1866 году этого величия на две братских страны стало не хватать. Они зажрались. Прочно стояли и прусская марка, и австрийская крона. Лихо завивались кверху усы у постдамских гренадеров короля Вильгельма Прусского, и также решительно поднимались они у знаменитых дойчмейстеров, солдат элитного венского полка императора Франца Иосифа, и тем и другим хотелось повоевать, если уж не с французами, то хотя бы друг с другом. К тому же у семинедельной войны имелась еще одна причина, самая важная, экономическая. Стремительно развивающаяся Пруссия мечтала собрать все германские государства, держитесь крепче, в таможенный союз. Недаром называют на Западе Путина, долго проработавшего в Германии, немцем в Кремле. Немецкую историю он наверняка знает, в отличие от подавляющего большинства украинцев и россиян, и даже некоторых немцев. Уверен, свой таможенный союз Путин начал собирать с явной оглядкой на его исторический аналог – то торговое межгосударственное объединение, которое в середине XIX века сколачивал канцлер Пруссии Бисмарк. Правда, в Австрии считали, что Бисмарк, таможенный союз, не собирает и даже не сколачивает. В Вене любили повторять, что Бисмарк в него «сгоняет». «Сгоняет туда бедную Баварию». аналог нашей Белоруссии, несчастную Саксонию, что-то вроде немецкого Казахстана, и вполне независимое тогда королевство Вюртемберг со столицей в славном городе Штутгарт и красно-черным флагом из двух горизонтальных полос. Заменим его в нашем евразийском контексте, ну скажем, на Грузию. И вообще между Веной и Берлином тогда как-то назрело, накипело. накопилось взаимное раздражение. Берлинцы презрительно полагали, что Вену населяют изнеженные южане, бездельники и сибориты. А венцы посмеивались над берлинцами за их амбициозность и стремление всем в германском мире командовать. Хотя, скажем честно, кроме амбициозности, поднимающейся пивной пеной над стаканами, Пруссия обладала еще и деловитостью, которой тогдашней Австрии, действительно умевшей расслабиться, явно не доставало. Война вспыхнула неожиданно 17 июня 1866 года. Обе стороны рассчитывали на Блицкрик. Уже начиналось время массовых армий. По мобилизации Пруссия поставила под ружье 664 тысячи человек. Австрийцы призвали почти столько же. Впервые в истории войска двигались к театру военных действий по железным дорогам, а не пешком. Правда, в основном это касалось пруссаков, а не австрияков. Беспечная Вена не успела развить необходимую для войны транспортную сеть. Да и ружья у австрийцев были похуже. Их нарезные штуцеры заряжались с дула, а у пруссаков уже состояли на вооружении казнозарядные винтовки. куда более скорострельные. Зато газеты наперебой раздували военную истерию, поднимая дух. И если учесть, что обе страны уже тогда отличались высоким уровнем грамотности, а население столиц двух враждующих братских государств почти поголовно умело читать и писать, можете представить, какой точки кипения достигло состояние умов. Австрия ненавидела Пруссию как исчадие ада, потому что была слабее и, следовательно, истеричнее. А Пруссия считала Австрию предательницей общегерманского дела, но как более сильная сторона держала своих газетных барзаписцев на коротком поводке. Казалось, взаимная ненависть уже не утихнет никогда. Всё решило сражение при Кеннигреце 3 июля. Всего через две недели после начала войны. Если быть совсем уж точным, ровно через 15 дней. 215 тысяч австрийцев при 770 орудиях столкнулись с 221 тысячью пруссаков, имевших 900 пушек. Это огромные цифры. Для сравнения скажу, что вся группировка украинской армии на Донбассе никогда не превышала 30 тысяч человек. Потери были не менее впечатляющими. Около 9 тысяч солдат Пруссии было убито и ранено на полях под Кеннигретсом. Всего за один день боя. Причем при тогдашнем уровне полевой хирургии не у многих был шанс выжить после ранения. Австрийцы понесли еще большие потери. 22 тысячи погибших, раненых и пропавших без вести. То есть тоже убитых. Плюс столько же пленных. Казалось, уже ничто не сможет затянуть эту кровоточащую рану. Только атака австрийской кавалерии, прикрывшая отступление, спасла честь армии Франца Иосифа. В тот день гордая Австрия потерпела сокрушительное поражение. Путь на Вену был открыт. Прусские генералы именно так и советовали поступить Бисмарку, взять столицу врага и пройти по ней парадным шагом. Тем более, что там полным ходом уже шла эвакуация императорского двора и министерств. Но железный канцлер выбрал другое – переговоры. Ведь все-таки народы были братскими, несмотря ни на что, а поле боя было усеяно трупами людей, прекрасно понимавшими при жизни язык друг друга. Сразу же после сражения Бисмарк сел и написал жене «Дела наши идут хорошо». Если наши притязания не будут преувеличенными, и мы не будем считать, что завоевали целый свет, то достигнем мира, который стоит этих усилий. Конечно, австрийцы тоже могли поупираться, превратить Вену в неприступную крепость, перегородить все, что можно баррикадами, в кофейнях устроить огневые точки, в публичных домах приюты для израненных воинов. В общем, героически пустить родной город черту под хвост. «Бейте, стреляйте, берите нас огнем и измором, не сдадимся». Но австрийцы все-таки были австрийцами. Они твердо понимали, что убытки от припадка такого героизма не покроют никакие будущие прибыли. Кто оживит убитых? Куда приедут пить кофе по-венски и есть торт «Захер» иностранные туристы? Для кого будут звучать вальсы Штрауса-младшего и марш родецкого Штрауса-старшего? Поэтому 26 июля между двумя странами был заключен мир. Такой же по-немецки молниеносный, как и война. Блицмир, если несколько переиначить всем известное слово «блицкрик». Австрия вступила в таможенный союз. Вскоре даже снова стала союзницей Пруссии. Конфликт был исчерпан. А полк «Дойчмейстер» императора Австрии, в переводе «лучший в Германии», В утешение получил уникальное отличие за храбрость за ту краткосрочную летнюю кампанию. Право иметь не один, как все, а целых два полковых флага. Во-первых, потому что дойчмейстеры действительно хорошо воевали, в отличие от многих австрияков. А во-вторых, потому что побежденные всегда преувеличивают свой героизм. Это такое правило любой проигранной войны. но пресса по обе стороны границы долгое время называла ту войну не иначе, как братоубийственной. Вообще, до нынешнего дня это самое непопулярное и в Австрии, и в Германии война. Какое-то недоразумение, позор. То, что братьям неприятно вспоминать, как пьяную драку пивными кружками. И кто бы мог подумать тогда, в далеком 1866 что в двух мировых войнах и австрийцы, и немцы станут братьями по оружию. Да никто. Просто засмеяли бы вас, скажи вы такое, на поле битвы при Кеннигреце. Но знаете, как сегодня вспоминают немцы семинедельную войну? Не поверите. Как ту, из-за которой в Баварии чуть ли не единственный раз за всю историю не состоялся Октоберфест, пивной фестиваль. Из-за злосчастной войны а Бавария воевала на стороне Австрии, на него никто не доехал, хоть мир уже и был заключен, просто настроения не было. Зато уже через год Октоберфест снова был. И пили на нем и баварцы, и пруссаки, и австрияки. Все вместе. Потому что обычное пиво и праздники человек любит все равно больше, чем войны и кровавый пир. 5 сентября 2014 года.